Но меня гораздо больше удивляет сообщение о второй паре наблюдателей. И удивляет, это еще слабо сказано, о второй паре, не от второй пары, о второй паре. Они были найдены в темном переулке. Ребята едва смогли позвать на помощь. Они были... В полубессознательном состоянии оба не могли передвигаться и испытывали страшные мучения. У них раздроблены коленные чашечки. Подобный знак используется на Сицилии и в некоторых американских городах, чтобы показать, что кому-то не понравилось, что за ними следят, и что те, кто следил, некоторое время, если не навсегда, не смогут этим заниматься. Колени ребят не были прострелены, нет. Здесь использовались железные прутья. Сейчас обоих пострадавших оперируют. Они не смогут ходить еще много месяцев и уже никогда не смогут ходить нормально. Очень мило, не так ли, сэр? Это что-то новенькое в нашем городе. Надо полагать, на нас надвигается американская культура. калечены спросила анна мари едва слышным шоптом калеки на всю жизнь как же ты можешь шутить извини ваннафин увидел что она побледнела и пододвинул к ней рюмку выпей я тоже выпью разве я шучу уверяю тебя что я в жизни не был так далек от смеха К тому же это вовсе не американская практика сэр подобный обычай стал в последние два три года популярен в северной ирландии следовательно двух других преследователей просто сбили со следа и ничего случайного в этом не было деграф отпил немного бордо Казалось, что жуткая новость не слишком его расстроила, потому что он звучно почмокал губами, оценивая вкус вина. Прекрасно. Как видно, наши друзья — люди опытные, умеют действовать, умеют и ускользать, а потом залягут на дно. да Ну, не все потеряно. Девушка почувствовала, как по ее телу прокатилась дрожь. «Я знаю, что это глупо с моей стороны, но, боюсь, буду не в состоянии ничего съесть». «Может быть, завтра кроты покинут свои норки?» — сказал Ван Эфен. «Я все еще надеюсь, что они сдержат свое обещание и свяжутся со мной». Анна Мари смотрела на него невидящим взглядом. Ты, должно быть, сошел с ума. Казалось, девушка искренне удивлена. Твои новые друзья тебя так же обработают, а то и убьют, либо вообще не придут. Изувечив этих двух ребят, негодяи могли проверить, кто они, и узнать, что те были полицейскими. У пострадавших могло оказаться что-либо, указывающее на их принадлежность к полиции, даже оружие. «У них было оружие?» Ван Эффен кивнул. «В таком случае преступники знают, что ты полицейский, потому что за ними следили от самого охотничьего рога. Тебе что, хочется покончить жизнь самоубийством?» Девушка дотронулась до запястья де графа. «Вы не должны ему этого разрешать, сэр. Его же убьют». «Ваша забота делает вам честь», — раздался голос ван аффена Казалось, ее мольба его нисколько не тронула. Но нет никаких оснований для беспокойства. Эти негодяи не могут знать, что именно я устроил за ними слежку. Они могли заметить наших ребят не сразу после того, как покинули охотничий рог. И вовсе не связывать слежку со мной, это первое. А второе... Хотя полковник является другом твоего отца, это еще не дает права дочери твоего отца давать советы полковнику. Ты только начала работать, и уже пытаешься давать советы шефу полиции. Если бы это не было так самонадеянно, это было бы смешно. Девушка посмотрела на него. В глазах ее была такая боль, словно ее ударили. Она опустила глаза к скатерти. Деграф посмотрел на Ван Эфена, покачал головой и взял руку девушки в свою. «Ваша забота действительно делает вам честь. В самом деле. Но она же говорит о том, что вы невысокого мнения обо мне. Посмотрите на меня». Анна Мэри посмотрела на него. Ее золотистые и зеленые глаза были мрачными и встревоженными, Ван Эфен абсолютно прав. Лис нужно выманить из норки, и в настоящий момент у нас нет другого способа это сделать. Поэтому Питер пойдет, причем с моего согласия, хотя я никогда не стал бы ему приказывать. Господь с вами, детка, неужели вы думаете, что я использую его как живую наживку? Отдаю, как ягненка на заклане... Приманиваю тигра, связанной козочкой. Даю слово, моя девочка, что если эта встреча вообще состоится, то не только охотничий рок, но и весь прилежащий район будет кишеть переодетыми полицейскими, незаметными для нечестивцев. Питер будет там в полной безопасности, словно в Божьем храме. Я понимаю, это было глупо с моей стороны. «Я прошу вас меня простить». «Не обращая внимания на утешительные слова полковника», — посоветовал ван Эффен, «меня наверняка изрешитят пулями, полицейскими пулями, если только им заранее не объявят, что я переодетый полицейский. По иронии судьбы, они могут застрелить не того человека. На мне будет тот же костюм, что и прежде. Главное...» дать им сосредоточиться на черной перчатке. Тогда они могут быть уверены, что это я».